За ночь и за это утро, сказала жена, медленно повернув к нему голову. Я все обдумала и прихожу к заключению, что наша дальнейшая совместная жизнь не имеет никакого смысла. Там, где нет любви, бессмысленно продолжать сожительство. Она сказала это совершенно спокойно, именно так, как минуту назад об этом мечтал архитектор. Но под прямым взглядом жены, обвинявшей его в отсутствии любви, у архитектора сказалось совершенно другое. «Лида, зачем ты так говоришь? Ты же знаешь, что я люблю тебя, что без тебя я не могу!» Архитектор почувствовал, что прежнее дрожание в горле нашло выход в этих словах. И он, все усиливая тон, продолжал «Ты знаешь, что я люблю только тебя!» а та, другая, она для меня ничто. Так как же ты ради ничто ставишь на карту наши отношения, которые ты, как ты уверяешь, ценишь?» Архитектор растерялся и не знал, что сказать. «Просто легкомыслие», — сказал он. Но тут же подумал, что совершенно напрасно так говорит, так как у него на этот счет твердые убеждения о благотворности разнообразия обновляющего творческие и прочие способности. Но сказать это значило бы повернуть разговор от намечавшегося соглашения в бездны тяжелого разногласия. И по тактическим соображениям приходилось отрекаться даже от собственных убеждений. «Какая гадость! И ты после этого приходил ко мне?» На это архитектор мог бы сказать, что не только после этого, а и после того, то есть после Кати. Но он приложил руку к груди и сказал «Лида, не будь, не смотри с таким ветхозаветным ужасом на это, иначе ты исключаешь всякую возможность правдивости в наших отношениях». «Мне кажется, правдивость должна заключаться в том, что если ты полюбил другую, то приди, скажи и уходи к ней» а не приходи в то же время спать к жене. «Ой, как вульгарно!» — сказал архитектор, сморщившись и сделав вид, что зажимает уши. «Какая там любовь! Любви у меня никому, кроме тебя, нет!» «А что же это?» Собственно, на это он бы должен был ответить так. «Ни к ним любви, ни к тебе любви, а просто всякая посторонняя женщина меня волнует, когда я подхожу к ней, так как это непривычно и более свежо, чем ты». Наконец он мог сказать, «Это мое убеждение, а убеждение вытекает из моей индивидуальности». Но он сказал не это, а совсем обратное. Глупость, слабость. Как ты не можешь понять, что человек иногда по слабости может делать то, что совершенно противно, Его убеждением. Жена с выражением годливости молчала, а его уже охватывало раздражение. Вот черт, думал он, будет теперь тянуть за душу. В другое время взял бы да ушел, а теперь приходится терпеть, иначе не попадешь к профессору, и тот подумает о нем, что он просто мелкий блудливый трус. Один час еще можно выдержать, можно и уверять, и успокаивать от чистого сердца. Но когда это продолжается столько времени, то порывы добрых чувств и раскаяния начинают уступать место совсем другим чувствам. Архитектор каждую минуту взглядывал на часы и видел, что уже половина восьмого, а он ни на чем еще не кончил, ни на волос не сдвинулся с места. При этом он чувствовал, что от торопливости и оглядок на часы у него начинает все больше и больше накопляться раздражение и пропадает искренний тон покаявшегося. Вместо него появляется нетерпеливый тон, что грозит еще лишней затяжкой. Но в это время жена повернула к нему голову и долго смотрела на него уже не прежним мертвым чужим взглядом, а тем, когда борются с собой и хотят, как утопающий за соломинку, ухватиться хоть за какую-нибудь надежду. «Поклянись мне!» сказала она медленно. Архитектор вдруг почувствовал, что наступил перелом, и сейчас кончится это томительное, давящее молчание. «Поклянись мне, что больше ты никогда не будешь видеть эту женщину. Клянусь тебе, честное слово!» – поспешно сказал архитектор. «Как ты не можешь понять, неужели у тебя хоть на минуту было сомнение в этом? И как бы я мог с тобой жить, если бы у меня не было к тебе серьезного чувства?» Ты знаешь мои взгляды. Он подошел к жене, сел перед ней на ковер и взял ее руку. Рука еще была холодная и безучастная к нему, но она не отнимала ее и не проявляла сама ни нежности, ни видимого прощения, позволяла ему гладить ее. — Когда-то ты говорила мне, что я для тебя самое дорогое сокровище в жизни, — сказала жена. — Продолжаю ли я быть тем же? «Конечно! Как ты можешь сомневаться?» Но вдруг архитектор вскочил. «Боже мой! Уже восемь часов!» — воскликнул он. «Мне нужно только сговориться о собрании строительного кооператива. Через 15 минут я вернусь! Я сию минуту вернусь! Я так рад, что кончилось это ужасное! И мы с тобой хорошо, мирно поговорим!» Он порывисто обнял неподвижно сидевшую жену и, торопливо поцеловав ее, как бы желая этим Энергичным движением за двоих закрепить состоявшееся примирение, побежал. — Подогрей, самоварчик! — крикнул он уже из передней. — Я сейчас. Теперь там он кончит решительно и скоро.